Немного что в беспамятстве и освобожденности говорят живые, но проснувшись не помнят и ищут последним зряшным видением случайной отгадки. Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние придальние зарницы, и уже по одним этим отцветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов, тяжко жалобились, рассказывая о последних днях старухи. Обежав до из конца в конец деревню, хозяин повернул за улицы влево к высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней: в распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали, стеклянно взблескивали и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода, со струнным протяжным шуршанием катилась Ангара. Посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые провешивались над водой, когда оно опять не смыкалось в дно. Хозяин любил прислушиваться к этому нутряному, стройному звучанию текущей реки, который днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней.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 Шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты, вели охоту ночные зверьки и птицы. Остров собирался жить долго. И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края. А все равно срок, назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не успели оглянуться. Когда и куда проскочили последние две недели?